Россия, 1714 год. Деревянное чудо. Кижи. Так называется остров в северной части Онежского озера в Карелии. На нем расположен удивительный красоты комплекс Кижского Спасского погоста. Погостом раньше в тех местах называли ряд деревень, расположенных вокруг одного центра. Настоящим произведением древнего деревянного зодчества считается 22-главая Преображенская церковь, срубленная топором, без использования гвоздей. Ее возвели в 1714 году, во время Северной войны России со Швецией за выход к Балтийскому морю. Годы с 1700 по 1721. Россия стремилась прорубить окно в Европу, хотела укрепиться на берегах Балтики. В 1714 году был заключен договор с Пруссией, которая получала бывшие шведские территории, а российский флот под командованием Петра I у полуострова Гангут Ханко сумел разгромить шведскую эскадру и захватил все 10 вражеских кораблей. Это была первая в истории русского флота крупная морская победа, которая обеспечила русским войскам овладение всей Финляндией. Для северных земель России, в том числе Карелии, победы в Северной войне означали значительное удаление границ государства к берегам Балтики, избавление от опасности внезапного нападения воинственных шведов. Во знаменовании этой победы жители северной части Онежского озера решили построить Преображенскую церковь или правильнее – Церковь Преображения Господня. Интересно, как выбирали места для этих церквей? Оказывается, лес рубили зимой, а весной сплавляли. И трижды плоты прибивало к одному и тому же месту. Решили, что это знак, где ставить церковь. Рассказывают также, что во время строительства царь Петр I плыл по Онежскому озеру, увидел остров, на котором велись какие-то работы, и решил поинтересоваться, что рубят. Большой любитель плотничьих дел, он внимательно ознакомился с планами возведения комплекса, и собственноручно начертил свой проект. Лёг ли он в основу всех рубленных церквей, сказать трудно. Известно еще одно предание. Якобы главный мастер Нестер, закончив работы, забросил свой топор в озера. осеро. При этом он сказал, поставил эту церковь и мастер Нестер, «Не было на свете похожей? Нет и никогда не будет». Его слова оказались пророческими. Преображенская церковь в основе своей деревянный сруб, состоящий из трех восьмигранников, один поставленный на другой. Такая почти круглая форма позволяла пристраивать к срубу крытые и открытые крылечки, галереи и другие строения. Стены складывали из кондовой сосны. Структура ее волокон прямолинейна она отличается смолистостью и прочностью. Из осины крыли крышу. Из осиновых бревен тесали тонкие пластины, примерно 40 см длиной, и, плотно подгоняя одну к другой, покрывали ими купола. Из осиновых бревен тесали тонкие пластины, примерно 40 см длиной, и, плотно подгоняя одну к другой, покрывали ими купола. За счет этого создавался ажурный рисунок, Чтобы пластины держались крепко, в них забивали каленые гвозди. Крыша единственное место, где использовались гвозди. Под куполами есть еще одно перекрытие. Все сделано таким образом, чтобы ни одна капля дождя не просочилась сквозь крышу. Церковь Преображения и рядом стоящая девятиглавая Покровская церковь с колокольней, которые построили через полвека в 1764 году летнее сооружение. В них редко проводили религиозные богослужения. На острове несколько крестьянских домов, перевезенных из других мест. Дома поражают своими размерами. Под одной крышей и жилые комнаты, и хозяйственные помещения, и место для лошадей, коров и прочей живности. Эти сооружения служат образцами русского северного деревянного зодчества. Мастерства умельцев. Сегодня Кижи – это государственный историк-архитектурный и этнографический музей-заповедник. С 1990 года Кижи включены в список всемирного наследия человечества ЮНЕСКО.